Лесно было назваться воином русским генерал-майор Павел Катенин. Выражение лица у Катенина на сохранившихся изображениях такое, что кажется, сейчас произнесёт: "Да вы наглец милейший". Семь боевых наград. Лоб высокий, щёгльские усы, глаза большие с наглецкой Он вас безусловно застрелит, если вы не правы, бегите. Хотя постойте, мы ещё не рассказали о Катенине. На самом деле маленький и очень стройный, самоулюбивый и самоуверенный, с диктаторскими замашками, этокий Коломинский Наполеон. Впрочем, за Наполеона он бы рассердился. Он с императором воевал и делал это превосходно. В большом стихотворении Катенина мир поэта Сменяют друг друга картины ветхозаветные, античные, древнегреческие, и в течении времён впадают русская история. Лишь зацветут поля весною и труп раздаст царев, уже в них дух кипит войною, и каждый агнец вышел лев. За ними на крылах духу стремился мой, какие подвиги, удары смерти, раны, какие страшные собрались предо мной, подобно грёзам сна. Живые великаны, не уж лесон мысль оковал мою, нет, нет, в лицо их узнаю. Вот Мавров, молод Карл Европы всей спаситель, вот Кампиадор Сид, отцовый чести мститель, вот Веры щит Годфред, вот сердцем лев Ричард, вот страха и упрёк не знающий боярд И наши, вот они, и Святослав великий, царь градских кесарей, соперник полудикий, и половцев гроза и страх, краса владык, венчанный монамах, и два Мстислава честь России, два храбрые столпы Святой Софии, и Невский и Данской. Я вижу движется их строй, и хощ смотрит, грудь их дышит, промолвите герои древних лет. Да глаз ваш жадный слух услышит, хочу рукой моей коснуться вас. Ах, нет, нет их, нет никого. Мечта воображения мой обманула взор, зарытый землей. Для них нет боли пробуждения. Один в тиши ночного бдения, я здесь и с душой, смущенный от скорбей. «Вокруг меня зари свет слабый льется, Лицо горит, мрет голос, сердце бьется, И слезы каплют из очей». Здесь слышна великая печаль об исходе героев. Впрочем, при жизни он не раз мог убедиться, Что герои оживают, и времена повторяются. Катянина трудно не полюбить за инвалида Горева, Тут уже не ода оглушающая звоном кимвалов, не песнь героическая, а быль, которая честь составила бы и Пушкину. По сути, перед нами отличная ритмическая проза, правдивая, мудрым голосом читаемая, трогающая сердце без всяких ссылок на то, что ей 200 лет. Горев сражался, покуда ноги держали. Рана в плече от осколка гранаты другая, Пулею в ляжку, пикой в левую руку, Третья, в голову сабли четвертая, С нею замертво пал, разъезд неприятельский утром, Поднял, а лекарь вылечил, пленных погнали, Всех во Францию, минул год с половиной, Мир заключили, вечной до будущей ссоры, С миром размен, и многих оттоль высвояси, русских услали забыли о бедном макаре бедин всяк вдали от родины милой горьк хлеб кисло вино на чужбине век живи не услышавши русского слова в бресте дали им волю кормиться работой русскому только и надо и трое французов с ним не потянутся наше видит чужое сметет и в миг переимёт они же бог с ними смотрит на наше да руки в рознь, они сладят. В тёплом краю от стужи дрогнут всю зиму. Жгут в очагах дрова, переводят о печи, нет догадки сложить примудрые люди, тем до сем промышляя, нажился горев. Выучил ихний язык, принялся за грамоть. Нашу он знал и мог бы там поселиться. Дом завести, жену позволяли и денег дали в казённых на первый завод, но Макару Точно навек от святой Руси отказаться, не крестив в свет народить с женой беззаконной, думают, выросли Федя, мой парень отменный, тужет, живали красавица Мавра Петровна. Здесь всё зримо, всё оживает. А как этот Катенин слышит живую речь, тогда никто так не умел ещё, а он уже мог. Павел Александрович Катенин Родился 11 декабря 1792 года. Родовое поместье Шаёво, Кологрифский уезд, Костромская губерния. Сын генерала-майора, боевого генерала Суворовской школы. Тогда у военных еще рождались дети, способные писать стихи и увлеченные этим. По матери, внук директора сухопутного кадетского корпуса, генерал-поручика Пурпура, грека Павла. по происхождению, отсюда смуглость лица у Катенина. Домашнее образование он получил отличное, наичайшего уровня. Когда в 1706 году Катенин приехал в Петербург служить чиновником в Министерстве народного просвещения, он уже владел французским, знал латынь, худо-бедно понимал по-немецки, итальянски, английский и был неплохо знаком с греческим. В ту пору ему было 14 лет. Вскоре всеми этими языками он владеет вполне. Сослуживцами Катянина были поэты Николай Гнедич и Константин Батюшков. С 1809 года Катянин, как многие из русских поэтов, переводит и переписывает на свой лад что-то из Вергилия, что-то из Вийона, что-то из Оссиана, вскоре начинает публиковаться. С марта 1810 года, на военной службе определился портупей-прапорщиком в Преображенский полк. Лейб-гвардейское формирование императорской армии, созданное ещё Петром Великим, который сам числился полковником полка. Теперь же тёмно-зелёный мундир Преображенского полка любил носить император Александр I. Преображенцами были в своё время Гаврила Державин и Николай Карамзин. А к приходу Катенина там служил другой поэт, легендарный Сергей Марин, автор слов для песни, сочиненной еще в 1805 году и ставшей общевойсковой «Пойдем, братцы, за границу, бить отечество врагов». Эти задорные слова были камертоном для преображенцев. «Врагов дома ждать не след. Если они за границей, можно сразу к ним». В 1811-м Катенину 19 лет. На петербургской сцене ставят переведенную им трагедию Тома Корнеля Ариадна. Помните в Евгении Онегине «Там наш Катенин воскресил Корнеля Гений Величавый». Батюшков, всего на три года старше, интересовался «Как там наш маленький Катенин? Он с большим дарованием». Перед самой войной умирает его невеста. Потрясение было сильнейшим. Никогда не женился после и детей не заведёт. В стихах Катенина будет об этом сказано. Певец услад душе покою искал в войне, а враг тогда грозил войною родной стране. Певец услад на поле битвы не изнемок, так знать друзей его молитвы. услышал бог но это в стихах в суровой и прозаической жизни всё это обстояло не менее любопытно и грозно котенин был пехотинец романтическое воображение когда мы задумываемся о воинах той поры куда чаще представляет нам разнообразную конницу гусаров улан драгунов но вот что писало о кавалерист девица дурово Вот идёт прекрасная стройная грозная пехота наша, главная защита, сильный оплот отечества, это герои, несущие смерть неизбежную. Кавалерист наскачет, ускачет, ранит, пронесётся, опять воротится, убьёт иногда. Но во всех его движениях светится какая-то пощада неприятелю. Это всё только предвестники смерти. Но строй пехоты — смерть, страшная, неизбежная смерть. Принц Евгений Вюртемберский, командовавший русской пехотой, утверждал, «Я имел довольно случаев ознакомиться с русским войском, и достоинства, которые приписывают ему, не преувеличены. Русский рекрут обыкновенно терпелив, очень понятлив». и легче свыкается со своей новой неизбежной участью, нежели сколько бы того можно было ожидать во всякой другой земле. Офицеры вообще очень храбры, исключение тому я видел в весьма немногих случаях. Трусу мудрено удержаться между товарищами, и, может быть, от этого все почти известные мне фронтовые офицеры смелы, даже чересчур отважны». Наставления господам пехотным офицерам российской армии предлагали трусливых солдат расстреливать прямо во время сражения, без потери во времени. Уставы прямо говорили пехотинцам, что сражаться надо насмерть, а если пришла пора неминуемая, так и умри. Всё было очень честно. Между офицеров и дворянством почитается упомянуть о необходимых качествах неустрашимости, гласили наставления. Ибо ежели дух храбрости есть отличительный знак всего русского народа, то в дворянстве он и сопряжён со святейшим долгом показать прочим всегда первый пример как неустрашимости, так и терпения в трудах и повиновения к начальству. Вообще к духу смелости и отваги Надо непременно стараться присоединить ту твердость в продолжительных опасностях и непоколебимость, которая и есть печать человека, рожденного для войны. Приказ Багратиона от 25 июня гласил «Господам начальникам войск вселить в солдат, что все войска неприятельские, не иначе, что как сволочь со всего света, мы ж русские». и единоверные. Они храбро драться не могут, особенно же боятся нашего штыка. Наступай на него. Пули мимо, подойди к нему, он побежит. Пехота Кали. Боевое крещение Катенин принял на Бородинском поле. Преображенский полк стоял на второй линии обороны батареи Раевского. Грохот был невообразимый. Французы бомбили батарею из 120 орудий сразу. Преображенцы теряли людей, несмотря на то, что находились в резерве. Неприятельская артиллерия доставала до них. От артиллерийского огня было в несколько часов убито 26 и ранено 125 преображенцев. Характерно, что пехоте было, как правило, запрещено кланяться ядром, то есть Слыша свист летящего ядра, солдаты должны были по-прежнему держать строй, не двигаться и спокойно глядя в небо ожидать смерти. Документы гласили: иногда полк под ядрами, хотя сам и не действует, но смелым и устроенным тут пребыванием великую пользу всей армии приносит. Впрочем, в день Бородинского сражения для одного из пехотных полков, стоявших неподалёку от Преображенцев, на первой линии батареи Раевского, было сделано исключение. Граббе вспоминал. «По выдавшейся углом нашей позиции огонь неприятеля был перекрестный, и действие его истребительно. Несмотря на то, пехота наша в грозном устройстве стояла по обе стороны Раевского батареи. Ермолов послал меня сказать пехоте, что она может лечь для уменьшения действия огня». Все оставались стои и смыкались, когда вырывало ряды. Ни хвастовства, ни робости не было, умирали молча. Когда я отдавал приказание Ермолову, одному батальонному командиру, верхом стоявшему перед батальоном, он, чтобы лучше выслушать, наклонил ко мне голову. Налетевшее ядро размозжило её и обрызгало меня его кровью и мозгом. Французская конница несколько раз выходила в тылы, Её отражали ружейным огнём. Французы описывали происходящее на батарее так: Редут был похож на настоящий огнедышащий кратер. Здесь и там лежали целые горы трупов. На полуразрушенных брустверах были разбиты все бойницы, и при вспышках выстрелов можно было различить только одни жерла пушек. Однако Большая часть орудий уже была прокинута или сброшена с разбитых лафетов. К 3 часам дня после чудовищной мясорубки французы взяли батарею Раевского. Посчитано, что свыше трети всего количества убитых и раненых французов в Бородинском сражении погибли и были ранены именно здесь. Скорее после этого начались атаки французской кавалерии на центр русской позиции. Здесь преображенцам уже пришлось вступать в дело. Барабанный бой, залп, короткое штыковая. Ближе к вечеру на эти позиции явился Наполеон, решая вводить ли в бой гвардию. Тогда бы преображенский полк, где служил Катенин, рисковал столкнуться лицом к лицу с лучшими воинами в мире. Но Наполеон не рискнул вдали от Франции ставить на кон свой последний резерв. С наступлением темноты французы отошли. В течение ночи русские вновь заняли позиции на батарее Раевского. Сражение закончилось. Дальше предстояли долгие походы. В Инвалиде горели Имеются отличные зарисовки воинской службы. Бывало, холод, грязь, сухаре и ни крошки, а весел. Люди с тобой, угольком на биваке закуришь трубку, соседи да болтают, и голод не пикнет. Перевесечишь сумуру жёй, и не скучно. Чёрные дни втерпёшь, а мало ли красных. Какая всё-таки здесь русская жизнеутверждающая интонация слышна. Преображенцев в компанию 1812-го берегли. После того, как Наполеон оставил Москву, вместе со всей армией они шли по следам неприятеля, но в крупных сражениях не участвовали. Черёд их наступит уже в европейском походе. 1 января 1813 года полк в составе колонны генерала Тармасова в высочайшем присутствии перешёл реку Немен. 12 февраля расположился на квартирах у Калиша. 21 марта участвовал в параде войск в присутствии императора Александра и короля прусского Фридриха Вильгельма III. В апреле преображенцы в составе войска гвардии торжественно вступили в Дрезден. Заметим, что это был третий парад в Дрездене. Сначала там покрасовался русский поэт Денис Давыдов со своим отрядом. Потом русский поэт Фёдор Глинка в составе авангарда Милорадовича, а теперь вот пришла пора Катенину пройтись. Следом начались бои. Катенин участвовал в Люценском сражении 2 мая 1813, после которого русской армии и союзникам пришлось отступить к Бауцну, где 8 и 9 мая состоялось новое сражение. тоже не приведшая к определённой победе ни одной из сторон.